В начале 30-х годов польская революция возбудила живейшую симпатию в целой Германии, и кровавое усмирение ее усилило негодование немецких либералов против России. Все это было весьма естественно и законно, хотя и тут справедливость требовала бы, чтобы хоть какая-нибудь часть этого негодования пала на Пруссию, которая, очевидно, помогала России в отвратительном деле усмирения поляков. И помогала совсем не из великодушия, а потому что того требовал ее собственный интерес так как освобождение от царства Польского и Литвы имело бы непременным последствием восстание всей Польши прусской, что убило бы в корне возникавшее могущество прусской монархии. Но во второй половине 30-х годов возникла новая причина для ненависти немцев против России, придавшая этой ненависти совершенно новый характер, уже не либеральный, а политически национальный. Поднялся славянский вопрос, и вскоре между австрийскими и турецкими славянами образовалась целая партия, которая стала надеяться и ждать помощи из России. Уже в 20-х годах тайное общество демократов, а именно южная отрасль этого общества, руководимая пестелем, муравьевым апостолом и бестужевым ременом, возмело первую мысль о Вольной Всеславянской Федерации. Император Николай овладел этой мыслью, но переделал ее по-своему. Всеславянская Вольная Федерация обратилась в его уме в панславийское единое и самодержавное государство, разумеется, под его железным скипетром. В начале 30-х и в начале 40-х годов стали отправляться из Петербурга и из Москвы русские агенты в славянские земли, одни официальные, другие добровольные и бесплатные. Последние принадлежат к московскому, далеко не тайному обществу славянофилов. Поднялась между западными и южными славянами панславистическая пропаганда. Появилось много брошюр. Эти брошюры были частью написаны, Часть уже переведены по-немецки и перепугали пангерманскую публику не на шутку. Поднялся гвалт между немцами. Мысль, что Богемия, древняя имперская земля, входящая в самое сердце Германии, может отторгнуться, стать самостоятельной славянской страной или чего, боже упаси, русской провинцией, лишила их аппетита и сна. И с тех пор посыпались на Россию проклятия. С тех пор по самый настоящий час. Ненависть немцев росла против России. Теперь она проявляется в громадных размерах. Русские, с своей стороны, также не очень жалуют немцев. Возможно ли, чтобы при существовании такого трогательного взаимного отношения две соседние империи, Всероссийская и Пангерманская, могли оставаться долго в мире? А между тем, побудительных причин для соблюдения мира между ними по самое настоящее время было, да и теперь еще существует достаточно. Первая причина – Польша. Державных хищников, разделивших между собою самым разбойническим образом Польшу, было три – австрийский, прусский и всероссийский. Но и в самый момент деления, и потом, всякий раз, когда поднимался вновь польский вопрос, наименее заинтересована была и осталась Австрия. Известно, что в самом начале австрийский двор протестовал даже против деления, и только по настоятельному требованию Фридриха II и Екатерины II – Императрица Мария Терезия согласилась принять долю, выпадавшую на ее часть. Она пролила даже по этому случаю добродетельные слезы, сделавшиеся историческими, но все-таки приняла. И как было не принять? На то она и была венценосной особой, чтобы забирать. Для царей законы не писаны, а аппетитом их границ нет. В своих записках Фридрих II замечает, что, решившись раз принять участие в союзном грабеже, Учиненным над Польшей. Австрийское правительство, отыскивая какую-то небывалую реку, поспешило занять своими войсками гораздо более земли, чем ей было нужно по договору. Но все-таки замечательно, что Австрия молилась и плакала, грабя, в то время как Россия и Путия совершали разбойничье дело, и смеясь. Известно, что Екатерина II и Фридрих II вели в то же самое время приостроумнейшую и самую филантропическую переписку с французскими философами. Еще замечательнее, что потом, даже до нашего времени, всякий раз, когда несчастная Польша делала отчаянную попытку освободиться и восстановиться, российские и прусские дворы приходили в трепет и бешенство, и явно или тайно спешили соединить усилия, чтобы раздавить восстание, тогда как Австрия, как бы невольная и увлеченная сообщница, не только не приходила в волнение, и не присоединялась к их мероприятиям. Но, напротив, при начале всякого нового польского восстания как будто изъявляла готовность помочь полякам и в некоторой степени действительно помогала. Так было в 1831 году, а еще и с ней в 1862, когда Бисмарк открытым образом взял на себя роль русского жандарма. А Австрия же, напротив, дозволила полякам перевозить, разумеется, секретно оружие в Польшу. Каким образом объяснить эту разницу в поведении? Ни благородством же, ни человеколюбием и несправедливостью Австрии. Нет, просто-напросто ее интересом. Недаром плакала Мария Терезия. Она чувствовала, что, посягая вместе с другими на политическое существование Польши, она рыла гроб Австрийской империи. Что могло быть для нее выгоднее, как соседство на ее северо-восточной границе, этого дворянского, а правда не умного, но строго консервативного, и вовсе незавоевательного государства. Оно не только освобождало ее от неприятного соседства России, но отделяло ее и от Пруссии, служило ей драгоценную охраной против обеих завоевательных держав. Нужно было иметь всю рутинную глупость, а главное продажность министров Марии Терезии и потом высокомерное мелкоумие и злостно-реакционное упорство старого Миттерниха, который, впрочем, как известно, также был на пенсии у петербургского И берунинского дворов. Надо было быть обреченным на гибель истории, чтобы не понять этого. Всероссийская империя и Прусское королевство очень хорошо понимали свою обоюдную выгоду. Первое отделение Польши давало значение великой европейской державы. Второе вступило на путь, по которому ныне дошло до бесспорного преобладания. А вместе с тем, бросив окровавленный кусок растерзанной Польши Австрийской империи, обжовливая природы, Они приготовили эту империю себе на заклание, обрекли ее на позднейшую жертву своему столь же неутомимому аппетиту. Пока они не удовлетворят этому аппетиту, пока не поделят австрийские владения между собою, до тех пор останутся и принуждены оставаться союзниками и друзьями, хотя от всей души ненавидят друг друга. Не мудрено, что самые делюшавстры Австрии посолят их, но до этого ничто в мире не в состоянии посолить их. Им невыгодно ссориться». У новой прусско-германской империи нет в настоящее время в Европе и в целом мире ни одного союзника, кроме России. Да может быть еще при России Соединенные Штаты Америки. Все ее боятся и все ее ненавидят. Все будут радоваться ее падению, потому что она давит всех, грабит всех. А между тем ей надо еще совершить много завоеваний, чтобы вполне осуществить планы и идею пангерманской империи. Ей надо отобрать у французов не часть, а всю лотерингию. Надо завоевать Бельгию, Голландию, Швейцарию, Данию и весь скандинавский полуостров. Надо также прибрать в свои руки и наши прибалтийские провинции, чтобы одну и хозяйничать на Балтийском море. Ну, словом за исключением Венгерского королевства, которое она оставит Мадьярам, и Галиции, которую вместе с австрийской Буковиной уступит России, она же, повинуясь той же силе вещей, непременно будет стремиться к захвату всей Австрии по самый триезд включительно – и, разумеется, включая богемию, которую петербургский кабинет и не подумает оспаривать у нее. Мы уверены и положительно знаем, что насчет более или менее отдельного деления Австрийской империи уже давно ведутся тайные переговоры между дворами петербургским и германским, причем, разумеется, как и всегда бывает в дружеских отношениях двух великих держав, всегда стараются надуть друг друга. Как ни огромное могущество прусско-германской империи, Ясно, однако, что она одна недовольно сильна, чтобы осуществить такие огромные предприятия против воли целой Европы. Поэтому союз с Россией составляет и будет еще долго составлять насущную необходимость. Существует ли такая необходимость для России? Начнем с того, что наша империя более чем всякие другие, есть государство по преимуществу не только военное, потому что для образования по возможности огромной военной силы Она с самого первого дня своего основания жертвовала и теперь жертвует всем, что составляет жизнь при народа. Но как военное государство, она хочет иметь одну цель, одно дело, дающее смысл ее существованию – завоевание. Вне этой цели она просто нелепость. Итак, завоевание во все стороны и во что бы то ни стало, вот вам нормальная жизнь нашей империи. Теперь вопрос. В какую сторону должна, захочет направиться эта завоевательная сила? Два пути открываются перед нею. Один западный, другой восточный. Западный направлен прямо против Германии. Это путь панславистский и вместе с тем путь союза с Францией против Соединенных сил Прусской Германии и Австрийской империи при вероятном нейтралитете Англии и Соединенных Штатов. Другой путь прямо ведет в Восточную Индию, в Персию и в Константинополь. На нем станут врагами Австрия, Англия и, вероятно, вместе с ними Франция, а союзниками Прусская Германия и Соединенные Штаты, по которому из этих двух путей захочет пойти наша воинственная империя. Говорят, что наследник, страстный панславист, ненавистник немцев, отявленный друг французов и стоит за первый путь, но зато ныне благополучно царствующий император, друг немцев, любящий племянник своего дяди, и стоит за второй. Однако дело не в том, куда влекут чувства того или другого. Вопрос в том, куда может идти империя с надеждой на успех и, не подвергаясь опасности, сломиться. Может ли она идти первым путем? Правда, что на нем встречается союз с Францией, союз, далеко не представляющий теперь тех выгод той материальной и той нравственной силы, которую он обещал еще за три или четыре года тому назад. Национальное единство Франции рушилось безвозвратно, В пределах так называемой «Единой Франции» существует теперь три, или, пожалуй, даже четыре различные и друг к другу решительно враждебно расположенные Франции. Франция аристократически клерикальная, состоящая из дворян, из богатой буржуазии и из попов. Франция чисто буржуазная, обнимающая среднюю и мелкую буржуазию. И Франция рабочая, заключающая весь городской и фабричный пролетариат. И, наконец, Франция крестьянская. За исключением двух последних, которые могут сойтись, и, например, на юге Франции уже начинают сходиться, между этими классами исчезла всякая возможность единодушия на каком бы то ни было пункте, даже когда дело идет об охране Отечества. Мы видели это на днях. Немцы еще стоят во Франции, занимает Бельфор в ожидании последнего миллиарда. Какие-нибудь три или четыре недели оставались до очищения ими страны. Нет, большинство Версальской палаты, состоящее из легитимистов, орлеонистов и бонапартистов, реакционерных до безумия, до бешенства, не захотело выждать этого срока. Свалила Тьера, посадила на его место маршала Макмагона, который силой штыков обещает восстановить нравственный порядок во Франции. Государственная Франция перестала быть страной жизни, ума, великодушных порывов, она как будто вдруг переродилась, и стала передовой страной грязи, подлости, продажничества, зверства, измены, пошлости, непроходимой и изумительной глупости. Надо всем же царит невежество, которому нет конца. Она обрекает себя папе, папам, инквизиции, иезуитам, селеской божией матери и святому Лавру. Она не на шутку ищет в католической церкви своего возрождения, в защите католических интересов свое назначение. Религиозные процессии покрыли страну и заглушают своими торжественными летаниями протесты и жалобы побежденного пролетариата. Депутаты, министры, префекты, генералы, профессора, судьи пародируют на них со свечами в руках, не краснея, без всякой веры в сердце, а потому только, что вера нужна для народа. Впрочем, есть и целый сон верующих дворян, ультрамонтанцев и легитимистов, воспитанных иезуитами, которые громко требуют, чтобы Франция торжественно посвятила себя Христу и его непорочной матери. Примечание. Ультрамонтанство. От латинского «ультрамонтас» — «за горами», то есть в Риме. Направление в католицизме, отстаивающее идею в неограниченной верховной власти римского папы, право вмешиваться в светские дела любого государства. И в то самое время, когда народное богатство, или, вернее, народный труд, производитель всех богатств, отдан на разграбление биржевых спекулянтов, аферистов, богатых собственников и капиталистов, в то самое время, как все государственные люди, министры, депутаты, чиновники всякого рода, гражданские и военные, адвокаты, а главным образом все эти ханджи и зуиты самым бессовестным образом набивают свои карманы, вся Франция действительно отдается на управление попов. Папы забрали в руки все просвещения, университеты, гимназии, народные школы. Они стали вновь исповедниками и духовными путеводителями храброго французского воинства, которое скоро окончательно потеряет способность драться против внешних врагов, но зато сделается врагом тем более опасным для собственного народа. Вот настоящее положение государственной Франции. Она в самое короткое время перещеголяла Шварценберговскую Австрию после 1849 года. А мы знаем, чем кончила эта Австрия – поражением в Испании, поражением в Богемии и всеобщим крушением. Примечание. Речь идет об австрийском государственном деятеле Феликсе Шварценберге, 1800-1852, создавшем единое австрийское государство. Правда, Франция, несмотря даже на последнее разорение, богата, несомненно, богаче Германии – извлекшее в промышленном и торговом отношении немного пользы от этих миллиардов, уплаченных Францией. Это богатство позволило французскому народу восстановить в очень короткое время все внешние признаки силы и правительственного устройства. Но не надо даже вглядываться глубоко, достаточно чуть-чуть приподнять лживо-блестящую поверхность, чтобы убедиться, как все внутри гнило, и гнило потому, что во всем этом еще громадном государственном теле не осталось даже искры живой души. Государственная Франция безвозвратно кончается, и жестоко обманется тот, кто будет рассчитывать на ее союз. Кроме бессилия и страха, он в ней ничего не найдет. Она посвящена Папе, Христу, Божьей Матери, Божественному разуму и человеческому бессмыслию Она отдана на жертву ворам и попам, и если у нее еще осталась военная сила, то вся она пойдет на украшение и усмирение, своего собственного пролетариата. Какая же может быть польза от ее союза? Но есть чрезвычайно важная причина, которая никогда не позволит нашему правительству, будь во главе его Александр II или Александр III, следовать по пути западного или панславистического завоевания. Это путь революционный в том смысле, что ведет прямо к возмущению народов по преимуществу славянских против их законных государей, австрийского и пруссо-германского, Он был предложен князьям Паскевичем, императору Николаю. Примечание. В качестве наместника Польши Паскевич предлагал ликвидировать царство польское и организовать в нем исключительно русское управление. Положение Николая было опасное. Он имел против себя две могущественнейшие державы, Англию и Францию. Благодарная Австрия грозила ему. Только одна обиженная Пруссия оставалась верна. Но и это, уступая натиску трех государств, начинала колебаться и вместе с австрийским правительством делала ему внушительное представление. Николай, полагавший всю свою славу главным образом в том, чтобы отличиться непреклонностью, должен был или уступить, или умереть. Уступить было стыдно, а умереть, разумеется, не хотелось. И в эту критическую минуту ему было сделано предложение поднять панславийское знамя. Мало того, надеть на свою императорскую корону фригийскую шапку, и звать не только славян, но и мадьяр, румын, итальянцев на бунт. Примечание. Фригийская шапка – головной убор древних фригийцев, представляющий собой закругленный колпак со свисающим вперед-верхом. Во время французской революции стал образцом для шапочки-кабинцев и, и символом свободы. Мы слышали от самого Мацини, что в это самое время русские официозные агенты в Лондоне просили у него свидание и делали ему предложение – Примечание автора Император Николай призадумался, но, должен отдать ему справедливость, колебался недолго. Он понял, что ему не следует кончать свое многолетнее поприще, ознаменованное чистейшим деспотизмом на поприще революционном. Он предпочел умереть. Он был прав. Нельзя было кичиться своим деспотизмом внутри и поднимать революцию вне своего государства. Особенно невозможно было это для императора Николая, так как на первом шагу, который он сделал бы по этому пути, он встретился бы лицом к лицу с Польшей. Возможно ли было звать славянские и другие народы к восстанию и продолжать душить Польшу? Но что же делать с Польшей? Освободить ее? Но не говоря уже о том, как это было противно всем инстинктам императора Николая, нельзя не признать, что для всероссийской государственности освобождение Польши решительно невозможно. Целые века длилась борьба между двумя формами государства. Вопрос шел о том, кто победит, шляхетская или воля или царский кнут. Собственно, о народе не было речи ни в том, ни в другом лагере. В обоих он был одинаково рабом, тружеником, кормильцем и немым пьедесталом государства. Казалось сначала, что должны победить поляки. На их стороне были образованность, военное искусство и храбрость. И так как войска их состояли по преимуществу из малой шляхты, они дрались как вольные люди, а русские — как рабы. Все шансы оказались на их стороне. И действительно, в продолжении очень долгого времени они выходили победителями из каждой войны, громили русские области и даже один раз покорили Москву и посадили на царский престол своего королевича. Сила, выгнавшая их из Москвы, была не царская и даже не боярская, а народная пока народные массы не вмешивались в борьбу, полякам счастливилось. Но лишь только сам народ выступил действующим лицом на сцену один раз в 1612 году, другой раз в виде поголовного восстания малороссийского и литовского хлопства под предводительством Богдана Хмельницкого, счастье совершенно оставило их. С тех пор вольное шляхетское государство стало чахнуть и падать, пока не погибло окончательно». Русский кнут победил благодаря народу и, вместе с тем, разумеется, в великий ущерб народу, который в знак истинной государственной благодарности был отдан в наследственное рабство царским холопам дворянам-помещикам. Ныне царствующий император Александр II освободил, говорят христиан. Мы знаем, каково это освобождение. А между тем именно на развалинах шляфицки польского государства основалась Российская кнутовая империя. Лишите ее этой основы, отберите области, входившие до 1772 года в состав польского государства, и Всероссийская империя исчезнет. Она исчезнет, потому что с потерей этих провинций, самых богатых, самых плодородных и самых населенных, богатство ее, и без того нечрезвычайное, и сила, уменьшится наполовину. За этой потерей не замедлит последовать потеря Прибалтийского края, А предположив, что восстановляемое польское государство будет восстановлено не только на бумаге, а в действительности, и заживет новую, сильную жизнью, империя очень скоро утратит всю Малороссию, которая сделается или польской областью, или независимым государством. Утратит поэтому также и свою черноморскую границу, будет отрезана со всех сторон от Европы и загнана в Азию. Иные полагают, что империя может отдать Польше, по крайней мере, Литву, Нет, не может. По тем же самым причинам. Соединенные Литва и Польша послужили бы непременно и, можно сказать, с неотвратимой необходимостью польскому государственному патриотизму широкой точкой отправления для завоевания прибалтийских провинций и Украины. Довольно освободить только царство польское и того достаточно. Варшава тотчас сойдется с Вильно, с Гродно, с Минском, пожалуй, с Киевом, не говоря уже о Подоле и Волыне. Как же быть? Поляки такой беспокойный народ, что им нельзя оставить ни одного местечка свободным. Сейчас в нем законспирируют и поведут тайные связи со всеми забранными областями с целью восстановления польского государства. В 1841 году, например, оставался один вольный город Краков, и Краков сделался центром общепольского революционного предприятия. Не ясно ли, что такая империя может продолжать свое существование только под условием душить Польшу по муравьевской системе. Мы говорим империя, а не народ русский, который, по нашему убеждению, не имеет ничего общего с империей, и интересы, а также все инстинктивные стремления которого абсолютно противоположны интересам и сознательным стремлениям империи. Как скоро империя рушится, и народы великорусские, малорусские, белорусские и другие восстановят свою свободу, Для них не страшны будут честолюбивые замыслы польских государственных патриотов. Они могут быть убийственны только для империи. Вот почему никакой всероссийский император, если он только в своем уме, и если его не заставит железная необходимость, никогда не согласится отпустить на волю ни малейшей части Польши. А не освободив поляков, может ли он призвать к бунту славян? Причины, помешавшие ему поднять панславистический бунтовское знамя, всецело существуют и теперь, с той разницей, что тогда этот путь обещал более выгод, чем в настоящее время. Тогда можно было еще рассчитывать на восстание Мадьяр, Италии, находившихся под ненавистным игом Австрии. Теперь Италия осталась бы без сомнения нейтральную так как Австрия отдала бы ей, вероятно, без всяких споров, лишь бы от нее отделаться те немногие остатки итальянской земли которую она еще удерживает в своем владении. Что касается Мадьяр, то можно сказать, наверное, что они, со всей страстью, внушаемой им их собственным господствующим отношением к славянам, приняли бы сторону немцев против России. Итак, в случае панславистической войны, которую русский император поднял бы против Германии, он мог бы рассчитывать на содействие более или менее деятельное только славян, и то только австрийских славян потому что если бы ему вздумалось поднять и турецких, то он вызвал бы против себя нового врага – Англию, эту ревнивую защитницу самостоятельного существования атаманского государства. Но в Австрии славян считается около 17 миллионов, за вычетом 5 миллионов жителей Галиции, где более или менее симпатизирующие русины были бы парализованы враждебными поляками. Останется 12 миллионов – на восстание которых русский император мог бы, может быть, рассчитывать, исключая, разумеется, еще тех, которые завербованы в австрийское войско и которые, по обычаю всякого войска, стали бы драться, против кого начальство прикажет. Прибавим, что эти 12 миллионов далее не сосредоточены в одном или нескольких пунктах, разбросаны по всему пространству австрийской империи, говорят на совершенно разных наличиях, и перемешаны то с немцами, то с мадьярами, то с румынами, то, наконец, с итальянскими населениями. Этого очень много, чтобы держать в постоянной тревоге австрийское правительство и вообще немцев, но слишком мало, чтобы доставить русским войскам серьезную опору против Соединенных сил Прусской германии и Австрии. Увы, русское правительство это знает и всегда очень хорошо понимало, и потому никогда не имело и не будет иметь намерения вести панславистическую войну против Австрии, которая необходимо превратилась бы в войну против целой Германии. Но если наше правительство такого намерения не имеет, зачем же оно ведет посредством своих агентов настоящую панславистическую пропаганду в австрийских владениях? По очень простой причине, по той самой, на которую сейчас указали, а именно потому, что русскому правительству очень приятно и полезно иметь такое множество горячих, и вместе с тем слепых, чтобы не сказать глупых, приверженцев во всех австрийских областях. Это парализует, связывает, беспокоит австрийское правительство и усиливает влияние России не только на Австрию, но на целую Германию. Императорская Россия возбуждает австрийских славян против мадьяр и немцев, очень хорошо зная, что в конце концов предаст их в руки тех же мадьяр и немцев. Игра подлая, но зато вполне государственная. Итак, союзников и действительно опоры на Западе в случае панславистической войны против немцев Всероссийская империя найдет немного. Посмотрим теперь, с кем ей придется бороться. Во-первых, со всеми немцами, прусскими и австрийскими. Во-вторых, с мадьярами. И в-третьих, с поляками. Оставляя в стороне поляков и даже мадьяр, спросим, способна ли императорская Россия вести наступательную войну против соединенных сил всей Германии, прусской и австрийской, или хотя даже одной прусской. Мы говорим войну наступательную, потому что здесь предполагается, что предпримет ее Россия в виду мнимого освобождения, собственно же завоевания австрийских славян. Прежде всего несомненно, что никакая наступательная война в России не будет войной национальной. Это почти общее правило. Народы редко принимают живое участие в войнах, предпринимаемых и веденных их правительствами за пределами Отечества. Такие войны бывают чаще всего исключительно политическими, если не примешивается интерес, или религиозный, или революционный. Таковы были для немцев, французов, голландцев, англичан и даже для шведов в XVI веке войны между реформаторами и католиками. Таковы же были для Франции в конце XVIII века революционные войны. Но в новейшей истории мы знаем только два исключительных примера, когда народные массы относились с действительной симпатией к политическим войнам, предпринятым их правительствами в виду расширения пределов государства или ради других исключительно государственных интересов. Первый пример был дан французским народом при Наполеоне I, но он еще недостаточно доказателен, потому что императорские войска были непосредственным продолжением и как бы естественным результатом революционных войск. Так что французский народ, даже после падения Наполеона, продолжал смотреть на них, как на проявление того же самого революционного интереса. Гораздо доказательнее второй пример. А именно пример горячего упоения, принятого, можно сказать, всем немецким народом, в нелепой громадной войне, предпринятой вновь образовавшимся пруссо-германским государством, против Второй Французской империи. Да, в эту знаменательную, едва прошедшую эпоху, весь немецкий народ все слои немецкого общества, за исключением разве только небольшой кучки работников, были проникнуты исключительно политическим интересом, интересом основания и расширения пределов пангерманского государства. И теперь еще этот интерес преобладает над всеми другими в уме и сердце всех немцев без различия сословий, и это-то составляет в настоящее время специальную силу Германии. Для всякого сколько-нибудь знающего и понимающего Россию, Должно быть ясно, что никакая война наступательная, предпринятая нашим правительством, не будет национальной в России. Во-первых, потому, что наш народ не только чужд всякого государственного интереса, но даже инстинктивно противенному. Государство — это его тюрьма. Какая же ему нужда укреплять свою тюрьму? Во-вторых, между правительством и народом нет никакой связи, ни одной живой нити которая могла бы соединить их хотя бы на одну минуту, в каком бы то ни было деле, нет даже способности, возможности взаимного разумения. Что для правительства бело, то для народа черно. И обратно, что народу кажется очень бело, что для него жизнь раздолье, то для правительства смерть. Спросят, может быть, с Пушкиным или русского царя уже бессильно слово? Примечание. Страфа из стихотворения Пушкина «Клеветникам России». Да, бессильно, когда оно требует от народа, что противно народу. Пусть он только мигнет и кликнет народу. Вяжите и режьте помещиков, чиновников и купцов. Заберите и разделите между собой их имущество. Одного мгновения будет достаточно, чтобы встал весь русский народ, и чтобы на другой день даже и следа купцов, чиновников и помещиков не осталось на русской земле. Но пока он будет приказывать народу платить подати, и давать солдат государству, а на пользу помещиков и купцов работать, народ будет повиноваться, не хотя подпалкаю, как теперь. А когда сможет, то и не послушается. Где же тут магическое или чудотворное влияние царского слова? И что же может царь сказать народу такого, чтобы могло взволновать его сердце или разгорячить его воображение? В 1828 году, объявляя войну атаманской порте под предлогом обид, претерпеваемых греческими и славянскими единоверцами нашими в Турции, император Николай попробовал было своим манифестом, прочитанным в церквах, расшевелить в нем религиозный фанатизм. Попытка оказалась вполне неудачной. Если где у нас существует страшная и упорная религиозность, то разве только в Раскольниках, менее всех признающих и государство, и даже самого императора. В православной же казенной церкви царствует мертвый, рутинный церемониал рядом с глубочайшим индифферентизмом. В начале Крымской кампании, когда Англия и Франция объявили войну, Николай еще раз попытался возбудить религиозный фанатизм в народе и столь же неудачно. Вспомним, что говорилось между народом во время этой войны. Француз требует, чтобы нас отпустили на волю. Были народные ополчения, но всем известно, как они были сформированы большую частью по царскому приказанию и по начальственному распоряжению. Это была та же рекрутчина, только в другом виде и срочная. Во многих же местах христианам обещали, что по окончании войны их отпустят на волю. Вот каков государственный интерес нашего христианства. В купечестве и дворянстве патриотизм выразился самым оригинальным образом. Неумными речами, громкими и верноподдальническими заявлениями Главное, обедами да попойками. Когда же надо было одним давать деньги, другим самолично идти на войну во главе своих мужиков, охотников оказалось очень немного. Всякий старался поставить за себя другого. Ополчение наделало много шуму, а пользы не принесло никакой. Но Крымская война была даже не наступательная, а оборонительная. Значит, могла, должна была сделаться национальную. И почему же, однако, не сделалась? потому что наши высшие классы гнилые, пошлые, подлые, а народ — естественный враг государства. И этот-то народ надеется поднять во имя славянского вопроса. Есть между нашими славянофилами несколько частных людей, которые не на шутку верят, что русский народ горит нетерпением лететь на помощь братьям-славянам, про существование которых он даже не знает. Его чрезвычайно удивили бы, сказав ему, что он сам славянский народ. Господин Духинский со своими польскими и французскими последователями отрицает, конечно, чтобы славянская кровь текла в жилах великорусского народа, грешая этим против исторической и этнографической истины. Но господин Духинский, так мало знающий наш народ, вероятно и не подозревает, что этот народ нисколько не заботится о своем славянском происхождении. До того ли ему, измученному, голодающему и раздавленному под гнетом мнимо-славянской, в действительности же татаро-немецкой империи. Мы не должны обманывать славян. Те, которые говорят им о каком бы то ни было участии русского народа в славянском вопросе, или сами себя жестоко надувают, или бессовестным образом лгут, и, разумеется, лгут с нечистыми целями. Если мы, русские социалисты-революционеры, зовем славянский пролетариат и славянскую молодежь на общее дело, то вовсе не предлагаем им как общую почву для дела наше общее, более или менее славянское происхождение. Мы можем признать только одну почву – социальную революцию, вне которой мы не видим спасения ни для их народов, ни для нашего. И думаем, что именно на этой почве, вследствие многих одинаковых черт в характере, в исторической судьбе, в прошедших и настоящих стремлениях всех славянских народов, а также вследствие их одинакового отношения к государственным поползновениям германского племени, они могут братски соединиться не для того, чтобы создать общее государство, а для того, чтобы разрушить все государства, и не для того, чтобы составить между собой замкнутый мир, а для того, чтобы вместе вступить на всемирное поприще, начиная по необходимости с заключения тесного союза с народами латинского племени, которым так же, как и славянам, Угрожает теперь завоевательная политика немцев. Но и этот союз против немцев должен длиться только пока немцы, познав собственным опытом, с какими бесчисленными бедами сопряжено собственно для народа существование государства, даже мнимо -народного, не сбросят себя государственного ига и не откажутся навсегда от своей несчастной страсти к государственному преобладанию. Тогда и только тогда три главные племени, населяющие Европу, латинская, славянская и германская, организуются в союз свободно, как братья. Но до тех пор союз славянских народов с народами латинскими против завоевания, грозящего им всем одинаково со стороны немцев, останется горькой необходимостью. Странное назначение немецкого племени. Возбуждая против себя общее опасения и общую ненависть, они соединяют народы. Таким образом они соединили славян, ибо нет сомнения, что ненависть к немцам, глубоко укорененная в сердце всех славянских народов, гораздо более способствовала успехам панславистической пропаганды, чем все проповеди и интриги московских и петербургских агентов. Теперь же, вероятно, та же ненависть будет привлекать народ славянских к союзу с латинским. В этом смысле и русский народ вполне славянский народ. Немцев он не любит, но обманывать себя не должно, Нелюбовь его к немцам не простирается так далеко, чтобы он собственным движением отправился воевать против них. Она окажется лишь когда немцы сами придут в Россию и вздумают хозяйничать в ней. Но глубоко ошибается тот, кто будет рассчитывать на какое-либо участие нашего народа в наступательном движении против Германии. Отсюда следует, что если наше правительство когда-либо вздумает предпринять какое-либо движение, Оно должно будет совершить его без всякой помощи народной, одними лишь своими государственными, финансовыми и военными средствами. Но достаточно ли этих средств, чтобы бороться против Германии, мало того, чтобы с успехом вести против нее наступательную войну? Надо быть чрезвычайно невежественным или слепым квасным патриотом, чтобы не признать, что все наши военные средства и наша пресловутая будто бы бесчисленная армия Ничто в сравнении с настоящими средствами и с армией германской. Русский солдат храбр, несомненно. Но ведь и немецкие солдаты не трусы. Они это доказали в трех компаниях ряду. Примечание. Речь идет о войне Пруссии против Дании 1848-1850 года, войне Пруссии-Австрии против Дании 1864 год и франко-прусской войне 1870 1871 годов. Притом в предполагаемой наступательной со стороны России войне немецкие войска будут драться у себя дома и поддержанные патриотическим и на этот раз действительно поголовным восстанием решительно всех классов и всего населения Германии. Поддержанные также своим собственным патриотическим фанатизмом, в то время как русские воины будут драться без смысла, без страсти, повинаясь только команде. Что же касается сравнения русских офицеров с немецкими, то с точки зрения просто человеческой, мы отдадим преимущество нашему офицерскому типу. Не потому, что он наш, а на основании строгой справедливости. Несмотря на все старания нашего военного министра, господина Милютина, огромная масса нашего офицерства осталась тем же, чем была прежде – грубой, невежественной и почти во всех отношениях вполне бессознательной. Учение, кутеж, карты, пьянство – И когда есть чем поживиться, именно в высших чинах, начиная с ротного или эскадронного или батарейного командира, правильное, чуть ли не узаконенное воровство составляет до сих пор ежедневную поблажку офицерской жизни в России. Это мир чрезвычайно пустой и дикий, даже когда говорят по-французски. Но в этом мире, среди грубой и нелепой безалаберщины, его наполняющей, можно найти человеческое сердце, Способность инстинктивно полюбить и понять человеческое, и при счастливой обстановке, при добром влиянии, способность сделаться совершенно сознательным другом народа.